Глава вторая. Все решилось через неделю. Это больше, чем я рассчитывала. Но, как выяснилось, договориться с шагами не так просто. Отцу пришлось постараться, чтобы убедить их помочь нам. Было страшно. Впервые мне было так страшно. Бой барабанов, танцующие языки пламени костров. Беззвёздная ночь и по земле туман. Отцу пришлось ждать за пределами поселения. Так шагами велели. Но сами жители древнейшего клана колдунов ничем особым не отличались от обычных людей. Разве что кожа бледнее, глаза черные, Но тела чистые, не испещрённые отвратительными шрамами, не изуродованные письменами, выбитыми на коже чернилами. Просто люди, просто умеющие обращаться к богам и творить такое, что даже драконорожденным не по силам. Например... Менять сущность человека на противоположную, временно. Песня шаманов просачивалась в подсознание дурманя разума. Тело наливалось тяжестью, перед глазами расплывалось. Первые минуты, стоя посреди колдовского круга, абсолютно обнаженной, вдыхая запах ожженных трав, я испытывала жуткий стыд, но смущение быстро отступило. На его место пришел животный ужас. Что-то может пойти не так. Вдруг колдовство поведет себя иначе? Что если я умру? Умру прямо в этом поле, на глазах безумных шаманов, и никто не поможет мне. Что если я навсегда останусь парнем? Вдруг колдовство не развеется? Но и эти тревожные мысли отошли на задний план. Песня завораживала. Я будто была Адурманина, А может, так и было. Кто знает, что за травуши агами жгли? Но я видела парящий в воздухе призрак единственного по-настоящему родного человека и отчаянно цеплялась за в груди желание отомстить. Кажется, я потеряла сознание. А когда пришла в себя, была уже с отцом. На мне болталась мужская мешковатая одежда, а из отражения зеркала, что висело в уборной дешевого постоялого двора, на меня смотрел смешной, всклокоченный мальчишка. Дико щуплый Нелепый. Я тогда расхохоталась, запрокинув голову, цепляясь одеревеневшими пальцами за края пожелтевшей раковины. Это была истерика. Получилось? Правда, получилось. Я не могла поверить. Но почему я выгляжу так, так по-дурацки, будто взъерушенный воробей? Это и есть моя мужская сущность? Какая жалость. Алекс смотрел с улыбкой. Это впервые, когда он улыбнулся и проявила искренний интерес не к тому, что касалось его перерождения. Тогда... тогда он стал чаще со мной разговаривать. Но за неделю я научилась подавлять боль. Пусть мой брат умер, но если он улыбается, если есть возможность с ним пообщаться, даже через боль, я готова. Ха — Ха-ха, ты такая миленькая! — заливался Алекс, вращаясь в воздухе. Кажется, он привык к своей невесомости и способности проходить сквозь стены и предметы. Поначалу он пользовался дверями. Было странно. «Знаешь, Сара, тебе придется сильно постараться, чтобы впечатлить комиссию». Брат дразнил меня, но был прав. У меня уникальный дар. В отличие от других драконорожденных, я могу обращаться не только к тьме. Но мое тело «Осталось моим. Хилым. Таким никчемным. Ах, если бы меня не учили бесполезному этикету и игре на фортепиано, а фехтованию, например, все было бы проще», — сокрушалась я. «Ты справишься», — уверенно произнес Алекс, и этого хватило. Я не собиралась сдаваться из-за такого пустяка, как слабое тело. Я приняла свой новый облик. Но главное, Мия оказалась идеальной заменой меня. Она тщательно изучила мой распорядок, записывала все, что ей может пригодиться, все даты встреч с моим женихом и его семьей, совместные мероприятия, и даже Элайза не узнала ее. У меня были опасения, немного нервничала, что герцогиня что-то заподозрит, но нет, она так была занята планированием предстоящей церемонии. Это вызывало во мне дикий хохот. «Спасибо, милая мама, что однажды упрятали меня в лечебницу для душевнобольных. Этот бесценный опыт сделал меня чуточку безумной и помог не испытывать сожалений. Однажды я решила вам открыться, но больше подобные ошибки не допущу. Пока шла подготовка к моему поступлению в Академию Драготь Магов под новыми документами, я жила за пределами столицы в снятом отцом домике». Именно там, вечерами, сидя перед камином, мы втроём обсуждали наш план. Я, отец и Алекс. Иногда к нам присоединялась Мия. Мия. Сколько раз она благодарила меня за спасение своей семьи от ложного обвинения в воровстве и клевете, за то, что дала ей и ее матери работу. Для меня это был пустяк, я просто не терплю несправедливость. Но то, что делает она, по-настоящему ценно. Похоже, настал мой черед благодарить ее. Из подруги получалась отличная я. Точная копия. Кристофер ни за что не отличит. И все эти усилия для того, чтобы я оказалась здесь. В этом сверкающем мрамором зале со множеством потайных дверей. «Итак, Сель Коутс», — поинтересовался магистр из тьмагов. Его скуластое лицо покрывало тёмное колючее на вид щетина. И как у большинства тьмагов глаза отливали тьмой. Обычный человек вряд ли заметит эти черные прожилки на дне радужки, но не я. На меня смотрели недоуменно. Четыре выдающихся тьмага королевства должны оценить и принять в Академию такого нелепого ребенка, как я. Да уж, не ожидала, что моя мужская сущность окажется настолько жалкой. «Магистр Данг», — я учтиво склонила голову, но вряд ли за свои безупречные манеры получу высокий бал». Другие магистры переглянулись, и один седовласый даже развел руками. На секунду прикрыла глаза и обреченно вздохнула. «Мы с отцом ни в одной лавке даже не смогли найти подходящую одежду моего размера. Пришлось заказывать в ателье. Не умей, конечно, это было бы слишком подозрительно. Представляю, какой меня видят магистры. Но самое важное... «Я прошла арку дознания, а это уже половина успеха». «Эм, вы дракон рождённый? С сомнением протянул Седовласый. «Да, сэр», — ответила все так же учтиво. Брюнет, сидящий рядом с ним, озадаченно потёр пальцами лоб, а господин Данг, мой будущий ректор, сцепил пальцы в замок. «Что ж, вы, наверное, догадываетесь, что ваше телосложение...» Магистр запнулся, наверное, не в силах подобрать слова. Да чего уж, так бы и сказал, что я выгляжу как ничтожный слабак. «Знаете, если у вас высокий уровень дара, мы можем закрыть глаза на некоторые недостатки. В конце концов, физическую силу можно развить. Можно улучшить ваши навыки рукопашного боя, обучить стрельбе и владению мечом. Но дару обучить нельзя». «Его нельзя раскачать. Нельзя увеличить уровень». «Я знаю это, сэр», — отозвалась сдержанно. «Тогда мы немного усложним задание, вы ведь не против». Седовласый вызывающе ухмыльнулся и щелкнул пальцами. Одна из потайных дверей отъехала в сторону, впуская в зал тварь из мрака. Бесформенный сгусток энергии, который очень быстро примет облик моих потаенных страхов. К такому я не готовилась». Энергия гудела, напитываясь мраком. От нее расходились искры и всполохи, напоминающие призрачную дымку. Всполохи извивались будто змеи на моих глазах, формируясь в чудовище. Это не афит, мистер Коудс, будничным тоном прокомментировал Риктор, когда я уже была напряжена до предела. Моя первая встреча с тварью, порожденной мраком. Я растерялась. «Новообращённый, вы знаете, что это значит. «Да, сэр», — тем не менее ответила, не дрогнув. Даже нашла в себе силы надменно посмотреть в глаза этого мужчины. С одной стороны, новообращенные не так опасны, как другие особи. Но с другой стороны, именно неофиты сохраняют частичку человеческого разума. После того, как мрак заманивает человека и пожирает его, превращая в своего адепта смерти, несчастный не сразу утрачивает связь с миром живых. Этим неофиты и опасны. Они могут принять облик ребенка, могут заплакать, имитируя эмоции. Даже опытные тьмаги попадаются на такие уловки. Но у меня есть еще одно отличие от остальных. Я могу воздействовать на создание мрака. Могу перехватывать контроль над ними. Наверное, это даже будет забавно. Давно не ощущала такого мощного всплеска адреналина. Тварь приближалась». «Стоит есть читать меня, как незамедлительно сыграет на моих слабостях». Еще не хватало, чтобы это омерзительное порождение мрака превратилось в кого-то, кто очень дорог. Нельзя подпускать его близко». «Тогда действуйте, мы ждем. ухмыльнулся Седовласый. «Как скажете, сэр», — ответила ехидная улыбка и даже поклонилась. «Ну, раз вы так сильно желаете увидеть зрелище, у меня нет никаких причин отказывать». Развела руки, будто формирую шар, техника простая, и на выдохе произнесла: "Фусорах". От плеччек к кончикам пальцев стремительно хлынули потоки тьмы. Пол под ногами дрогнул. В лицо ударил порыв собственной же силы. Глаза заволокло тьмой, зрение изменилось. Теперь мир предстал передо мной серым, отвратительной изнанкой. На шее и лице, на кистях проступали истинно черные чешуйки, которые защищали от нападения тварей, подобно броне. «Только не показывай им, что можешь обращаться к Свету!» Не вовремя решил заговорить Алекс. Пронзительная боль едва не сбила меня с ног. «Не подчиняй мрак, иначе тобой заинтересуются. Не оставят так просто». «Спасибо, конечно, но я тут вообще-то пытаюсь пройти испытание проворчала недовольно, очерчивая ладонью перед собой полукруг. И «Именно в тот момент, когда тварь полностью обратилась и прыгнула на меня уродливым созданием бездны, извергая из клыкастой пасти сгустки мрака, что поглотит меня в одно мгновение, ее отбросила стена тьмы, непроницаемая, гудящая, жалящая. Моя тьма любила кусаться, а я не пыталась ее сдерживать, она тоже живая, ей нужно чем-то питаться». «Кушать подано, малыш!» Иронично оскалилась, сжимая руки в кулаки. На шее твари затягивалась удавка. Рванула конец плети на себя, обезглавливая уродца. Можно было даже расслышать характерный чвак. Тьма пожирала мрак, урча от удовольствия. А вот отвалившееся туловище стало расти, словно головы гидры, и формироваться в знакомого мне человека. Мысленно запаниковала, но первое, что сделала — Это укрыло нас тьмой, чтобы комиссия не увидела. Не увидела меня и ученика, который погиб на их глазах совсем недавно. Не увидела, как я меняю мрак по щелчку пальцев, как с губ срывается команда Асра! И тварь превращается в паука, которого я с легкостью разотру в пыль несколькими ударами плетей, сотканными из тьмы. Последний акт моего выступления магистры наблюдали, стоя с приоткрытыми ртами. Я позволила ему видеть только то, что можно было. Но в груди до сих пор жгло, и сердце колотилось, будто ненормальное. Теперь я понимаю, как мраку удалось одурачить так много людей и тьмагов. Алекс выглядел как живой. Настоящий. Я даже успела разглядеть его улыбку. И не будь призрака моего брата рядом поверила бы, подпустила бы к себе мрак и дала себя поглотить. Меня бы ждала та же участь, что и этого сожранного моей тьмой новообращенного. По залу эхом разносились скупые аплодисменты. — Что ж, мистер Коутс, это было впечатляюще, — произнес ректор, выходя из-за трибуны. — Добро пожаловать в Академию Драготьмагов. Магов! И протянул мне руку. — Постараюсь не стать позорищем. Ответила на рукопожатие и даже кивнула в знак почтения. «Надо же! Я, кажется, сделала это. Стала на шаг ближе к правде». Алекс парил в воздухе, оказывая класс большими пальцами. «Обычно я гордилась братом, а тут он мной. Странное, но приятное чувство. теплое. «Наш комендант, господин Раф, ожидает вас за дверью. Он выдаст вам форму и учебное пособие. Проводит в комнату». «Распоряжение на заселение уже у него». Губы магистра скривились в саркастичной усмешке, но я не подала виду, хотя знала, что на него надавили. Надавили, чтобы заселить меня в комнату брата. Как именно, отец не говорил. Но хорошо, что его связи распространялись далеко за пределы наших земель. Связи, на которые Элайза не имела влияния. «Благодарю». Еще раз поклонилась и покинула зал. «С достоинством, я считаю». «Жаль, что мне все равно. У меня не так много времени. Даже освоиться толком не успею. И действовать открыто не получится. Привлеку лишнее внимание. Проклятие. Месяца правда мало. Сейчас я понимаю, что Мия была права. Академия слишком большая. Слишком много людей. А я не знаю, с чего начинать. Надеюсь, хоть Алекс сможет что-то подсказать».